Между ними заключается соглашение, по которому Бог обещает, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Бог обязуется не истреблять более жизни на земле, а человек должен выполнять первую и самую главную библейскую заповедь «Не убивать». «Заищу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Начиная с этого момента, отношение Бога и человека претерпевает глубокое изменение. Бог больше не абсолютный правитель, действующий по собственному усмотрению. Он связан конституцией, которой должны придерживаться и он сам и человек. Он связан принципом, который не может нарушить, принципом уважения к жизни. Бог может наказать человека, если тот нарушит этот принцип, Но и человек может осудить Бога, если тот окажется виновным в его нарушении. Новые отношения между Богом и человеком ясны из обращения Авраама по поводу Содома и Гаморры. Когда Бог вознамерился уничтожить эти города за их греховность, Авраам обвиняет Бога в нарушении его же собственных принципов. «Не может быть, чтобы ты поступил так,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 Это или повиновение, или же греховное непослушание. Во втором случае человек пользуется знанием добра и зла, взывает к Богу именем справедливости, и Бог вынужден уступить. Даже этот краткий анализ авторитарных элементов библейской истории показывает, что в основе иудеохристианской религии присутствуют оба принципа, и авторитарный, и гуманистический В дальнейшем развитии иудаизма и христианства оба принципа сохранились, и преобладание одного или другого характерно для различных течений в этих двух религиях. Следующая история из Талмуда выражает неавторитарную гуманистическую сторону иудаизма, существовавшую в первых веках христианской эры. Несколько знаменитых ученых-раввинов – не соглашались со взглядами Рави Элиазара насчет ритуального закона. Рави Элиазар сказал им, «Если закон таков, как я полагаю, пусть это дерево даст нам знать». После чего дерево перенеслось на 100 метров. Некоторые говорят, что на 400. Коллеги сказали ему, «Дерево ничего не доказывает». Он сказал, «Если я прав», Пусть этот ручей даст знать, после чего ручей потек вспять. Коллеги сказали, ручей не доказательство. Он настаивал, если закон таков, как я полагаю, тогда стены этого дома восвидетельства. После чего стены начали падать. Но Рави Иосия закричал на стены, что вам за дело падать, когда ученый обсуждает вопрос о законе. Тогда стены остановились из уважения к рави Иосии, но из уважения к Рави Элиазару не выпрямились. И так они стоят до сих пор. Рави Элиазар продолжил доказательство Если закон таков, как я полагаю, небо будет вас свидетельство, после чего раздался небесный глаз. Что вы имеете против рави Элиазара? Ведь закон таков, как он говорит. Тогда поднялся Рави Иосия и сказал В Библии записано, закон не на небесах. Что это значит? Согласно Рави Иеремии, это означает, что с тех пор, как на горе Синая Дана Тора, мы более не внимаем небесным голосам ибо записано «принимайте решение по мнению большинства».